Глава 10. Новое небо Как правильно вести себя в тайге? Лучше всего пришить к одежде колокольчик. Его звон отпугивает медведи, и лучше не ходить по медвежьим тропам. Их можно узнать по наличию медвежьего помета. Понять, что помет медвежий несложно, как правило, из него торчит колокольчик. Тяжелые черные тучи закрывали небо. Бесконечная равнина с чахлой растительностью с одной стороны и невысокие, изъеденные временем и ветрами, близко расположенные горы с другой. В мире царила мгла. Даже звезды были еле видны и расплывались за густой дымкой. Лишь голубоватое свечение портала позволяло рассмотреть округу. Переход выпал на ночное время суток, и было тяжело сориентироваться и понять, где нас выкинуло. «Это и есть твой мир?» «Хм, не уверен». «Так то или нет?» «Да не знаю я. Земля слишком большая, я же не везде был. Вроде на Казахстан похоже или на какую-нибудь Сирию, черт его разберет». Я прислушался к себе, пытаясь ощутить подсказку, но ее не было. Единственное, что мне удалось обнаружить, так это разницу в окружающем магическом фоне. Он был совершенно другим. Суэр Кив был наполнен мягкой, приятной энергией. Где-то она была плотнее, где-то более разряженной, но фон был постоянен. Здесь же магическая энергия била волнами. Иногда закручивалась в вихре, а затем неведомое течение уносило ее прочь. Когда один из таких вихрей коснулся нас краем, я испытал ощущение, близкое к моим утренним подзарядкам, много-много меньше, хотя и похоже. После же наступило сосущее чувство пустоты. Этот мир не тянул из меня силу, но и делился ею крайне неохотно. Ощущения были странно приятны, и в то же время было больно и непривычно. Земля ли это? Не уверен. Хотя я не знаю, какой магический фон на земле. Гори. Слово и жесты в моей руке загорелся факел. По крайней мере, радовало, что магия здесь работала так же, как в Суэр-Кив. Ну резерв со временем наполнится. Смотри. Вергин указал рукой в сторону недалекой горной гряды. Присмотревшись, я различил слабые отблески. Кажется, в одной из долин есть какой-то мощный источник света. С минуту я приглядывался к отблескам. Пару раз свет исчезал, но потом разгорался вновь. Вряд ли такое возможно само по себе. Следовательно, там есть люди. Или, точнее, разумные. «Там люди». «Уверенно заявил я. Значит, нам туда». «Если ты ошибаешься», — усомнился Верген. «Тогда вернемся. Я столько силы залил в этот накопитель, что уж часов пять он точно продержится», — убежденно сказал я. Сил на это дело я действительно не пожалел. На активацию портальной арки ушло около 70% моего резерва. Зато я был уверен, что это не дорога в один конец». Точно? Уверен. Тогда пошли. Ходить по темноте не самое приятное дело, но первую часть пути мы преодолели без проблем. Сохшаяся земля была так выглажена ветрами, что почти не уступала асфальтированной дороге. Все это время я гадал, может ли подобный рельеф быть на земле. Легко, ведь есть же соляные пустыни, кислотные озера, гейзеры, вулканические пейзажи, почти неотличимые от лунных. Всякое бывает, а я в прошлой жизни дальше райцентра нигде и не был, только по телевизору смотрел. Развлекательная прогулка закончилась, когда степь резко уперлась в скалы. Черный пористый камень доставил много неприятных ощущений для двух полуголых людей. У Вергина хотя бы сохранилась обувь и часть одежды. На мне же, кроме амулета, кинжала в ножнах и жалких тряпок, из которых я соорудил набедренную повязку, одежды вовсе не осталось. Ну что, полезли? у тебя есть другие предложения? Да откуда бы, усмехнулся Вергин. Подъем выдался не из легких. Я несколько раз порезал правую стопу и один раз чувствительно шурканулся бедром, когда пришлось подниматься по узкому лазу среди камней. Верген лишь злорадно похихикивал над моими мучениями и поглаживал лысую голову. Справедливо, чего уж там. Ниже нашей позиции в небольшой долине природа сформировала утопленную в скале площадку. Нависающий каменный карниз прикрывал ее сверху, а скалы сбоку, там и расположилось местное поселение. С нашей позиции рассмотреть его полностью было невозможно, но то, что мы увидели, напрочь убило мои надежды о доме. Расположенные по периметру площадки магические светильники позволяли хорошо рассмотреть происходящее внизу. Центральным сооружением была широкая портальная арка из красного камня. Возле арки толпилось около сотни местных. Все они явно относились к одной расе, но слегка различались внешностью и размерами. В основной массе это были невысокие, всего около метра краснокожие гуманоиды. Несмотря на небольшой рост, назвать их слабаками трудно. Треугольные фигуры бугрились мышцами. У них были мощные длинные руки, выпирающие живот и короткие ноги, что делало их похожими на обезьян. При этом они уверенно ходили на двух ногах, а когда требовалось ускориться, легко перемещались на четвереньках. Лица тоже не отличались красотой, и в них было слишком мало человеческого. Красные, чуть светящиеся глаза, тяжелые надбровные дуги, массивные челюсти с выступающими клыками и острые, направленные вперед, рога. Второй вид местных обитателей немного отличался от первых. Они были выше на полторы головы, а кроме того, каждый из них носил при себе короткий меч в поясных ножнах. Кстати, это была их единственная одежда и среднее копье с широким наконечником. На первый взгляд они слегка уступали человеку в росте, но выглядели серьезными противниками. Предводителем этого сообщества являлся крупный демон. Он почти на три головы возвышался над остальными и был значительно шире в плечах. Его рога сильно выступали вперед и уже сами по себе могли считаться серьезным оружием. По крайней мере, получить в грудь 40 сантиметров острой кости чревато не только для здоровья, но и для жизни. Вместо меча на поясе висела магическая сфера, испускающая тусклое багровое свечение и тяжелый шестопер на длинной стальной рукоятке. Вокруг антропоморфов крутилась небольшая стая адских гончих, но каких-то мелких. Те, что я видел на картинках, были значительно крупнее, а эти всего размером со среднюю собаку. Хотя в остальном похоже. Та же крупная красная чешуя, короткие морды с набором внушительных клыков и лысые крысиные хвосты. То ли щенки, то ли просто мелкая разновидность. Местные обитатели, как я уже отметил, толпились возле едва поблескивающего портала и периодически на него поглядывали, отчего я сделал вывод, что они чего-то ожидают. «Так это твоя земля?» — шепотом спросил затаившийся рядом Вергин. «Нет, крайне навряд ли», — так же тихо ответил я. Уж очень местные обитатели напоминали каких-то демонов. Возможно, на земле и есть подобные ландшафты. Но вот таких тварей видеть раньше точно не доводилось. Или я что-то пропустил. Задолбала меня эта неизвестность. «Да, свыкинуло куда-то не туда», — констатировал я. «Это ты точно подметил. Похоже на Ксофан», — пробурчал Верген. «Соседний с нашим темный мир». «Откуда знаешь?» – удивился я. Межмировые переходы, даже между мирами в одной спирали, совсем не дешевое занятие, к тому же не очень безопасное. «Сам там не бывал», – пояснил напарник, – «но об этих налетчиках наслышан. Демоны Ксафана не особо страшны, но известны тем, что наловчились делать проходы в соседние миры. Короче, они та еще заноза в заднице». Печально, но портал привел нас не на землю, а в соседний демонический мир. Быть может, не стоило торопиться. Нужно было дождаться весны и только тогда действовать. Но что сделано, то сделано. Думаю, второй активации кристалл-накопитель точно не переживет. Придется искать новый, хотя стоить это будет дорого. Мои мысли прервало оживление на площадке вокруг арки. Старший из демонов вышел вперед и высоко над головой поднял магическую сферу. Багровый шар разгорелся сильнее. Синхронно с ним портальная арка тоже резко увеличила свое свечение. Командир демонов что-то проорал, и на площадке возникла суета. Откуда-то стали подбегать новые демоны из тех, что помельче. Основной отряд, состоящий из воинов, начал выстраиваться в линию перед порталом. Арка полыхнула особенно сильно, и пространство разорвалось жирной черной кляксой. Я думал, что сейчас демоны дружно полезут в портал, но все произошло наоборот. Прибытие состоялось с той стороны. Первым живым существом, появившимся оттуда, оказалась женщина в рваном платье. Сквозь прорехи в одежде можно было различить золотистый оттенок ее кожи. Длинные волосы были того же цвета. К ней тут же подбежали двое мелких демонов, заломили руки и потащили куда-то вглубь поселения. Следом из портала вышел боец с копьем и дернул цепь, которая тянулась за ним. Первые невольники ступили на эту землю. Далее пленники начали появляться группами по 10-15 в связке. Все они были, как в песне группы Наутилус, скованные одной цепью. Расы были различны – люди, орки, пара гномов и целая семья полуросликов, но золотокожих среди них больше не наблюдалось. Периодически из портала выныривали бойцы, нагруженные мешками и прочим скарбом, скидывали свою добычу прямо возле портала, где ее принимали и оттаскивали мелкие демоны. Эта суета продолжалась минут семь, пока цепочка из рабов и груза не закончилась. Последними из портала появилась группа из полутора десятка бойцов во главе с таким же здоровяком, как местный маг. Вернувшиеся были сильно потрепаны, темная кровь сочилась из множества порезов, но тяжело раненых не было. Видимо, пока часть отряда перетаскивала добычу и пленных сюда, эти вели ожесточенный бой на той стороне портала. «Вернулись из очередного набега», — озвучил очевидная Верген. «Похоже на то», — задумчиво протянул я. «Возвращаемся?» «Подожди, не торопись!» Верген указал на происходящее в поселении. Из портала одна за другой начали выпрыгивать фигуры в золоченных доспехах. Отблеск портала окрашивал все вокруг в оттенки красного, но их защита и оружие как будто излучали внутреннее сияние и определенно были зачарованы. Первый из появившихся воинов кинулся в атаку. Рывком преодолел дистанцию до командира отступающего отряда, и его полуторный меч вскрыл затылок врага. Демон даже не успел понять, что его преследуют. Капли крови темными пятнами легли на золото доспеха. Вокруг закипела битва. «Сорго!» – отразился от скал вой демона-мага. Сфера в его руках полыхнула бордовым и золотоволосого бойца разрезала на две части, но это не остановило пришельцев, и они отчаянно бросались в атаку. Строй демонов ощетинился копьями и устремился вперед, но добраться до врага им помешали собственные собратья, которые не успели убраться подальше и крутящиеся вокруг адские гончие. Злобные твари, не дожидаясь приказа, с диким рыком кидались на пришельцев, но больше создавали шума, чем приносили урона. Быть может, эти твари были опасны для других, но золотая броня надежно оберегала тело воинов от укусов, и гончие гибли одна за одной. Золотые мечи невесомыми бабочками мелькали в руках золотого воинства, и черная кровь ручьями лилась на камень. Захватчики пытались отступить за строй своих, но неожиданная и мощная атака не позволяла этого сделать. «Офигеть, вот это битва!» – восторженно прокомментировал происходящее Верген. «Если честно, я не разделял его задоры и не рассматривал происходящее как какое-то шоу, а кроме этого всей душой болел за одетых в золото воинов». Тем временем золотые быстро вырезали ближайших врагов и адских гончих, после чего врубились в основную линию демонов. Закованные в доспехи они удачно вклинились в строй, но часть противников побросала бесполезные сейчас копья и взялась за короткие мечи. Устрашающие на дальней и средней дистанции золотые клинки оказались не столь эффективны в ближнем бою, и зажимаемые сзади товарищами они начали сдавать. На моих глазах двое безоружных демонов кинулись рыцарю в ноги, а остальные принялись осыпать его ударами, пока кто-то не загнал меч под кольчужную юбку». Золотой воин дернулся, вошедший по самую рукоять клинок добрался до жизненно важных органов и осел. Хотя демонам удавалось убивать рыцарей, но они дорого платили за каждого из них, зато маг отрывался по полной. Бордовая сфера в его руках вспыхивала и воина разрезала на две неравные части. Атаки демона были поистине убийственные и не знали промаха. Похоже, сфера состояла из артефактов на основе магии пространства и полностью игнорировала физическую защиту. Однако через открытый портал к золотым подходило подкрепление, и у них были все шансы на победу. Неся потери по центру, они очень грамотно развили успех на флангах. Там пространства было значительно больше, и демоны быстро гибли под ударами мечей. Пара рыцарей с особенно яркими плюмажами на шлемах попыталась обойти свалку и убить мага, но тот оказался не так прост и ударом своего шестопера проломил блок первого рыцаря и вмял его шлем в плечи. Второй, оценив чудовищную силу демона, действовал более осторожно и даже успел ударить противника в грудь, но так как удар достал его лишь на излете, то рана оказалась не очень серьезной. Зато маг не оплошал. Длина рук и заключенная в них сила позволяли ему махать тяжелым шестопером, как тростинкой. Удар этого страшного оружия просто оторвал рыцарю голову и откинул ее метров на десять. Мертвое тело еще пару секунд фонтанировало кровью, а затем рухнуло на камень. Еще с десяток секунд битва продолжалась в том же темпе, но к демонам неожиданно подоспело подкрепление. Из глубины поселения прибежала целая толпа мелких демонов под командованием крупного рогача. Этот экземпляр отличался от уже виденных мной бледно-алым цветом кожи, а кроме того, отсутствием одного рога. По его приказу мелкие демоны устремились в бой. Не меньше четырех десятков этих тварей ударило в левый фланг облаченных в золото воинов». По они значительно уступали своим противникам, но успешно компенсировали этот недостаток количеством и скоростью. С диким воем демоны буквально смели пятерых рыцарей, разорвав их когтями на части, а затем ударили в центр. Этот маневр унес в жизни десятка демонов, но левый фланг был продавлен и они, напирая со всех сторон, стали теснить пришельцев. Ситуацию могла бы поправить магия, но она была не на стороне золотых рыцарей. Они оказались отличными воинами, но не магами. Артефактное оружие и броня без сомнения добавляли им силы, но не могли решить исход поединка. Первоначально меня удивляло бездействие местного мага, но присмотревшись, я понял, чем он занят. Получив передышку, он высоко поднял артефакт над головой и что-то шептал. Сфера в его руках медленно угасала, как угасало и свечение портала. Маг пытался закрыть прорыв. В определенный момент один из золотых воинов, который хотел пройти через портал, не смог этого сделать. Черный разрыв реальности схлопнулся, свернувшееся пространство отрезало половину предплечья и на каменную площадку упала рука с зажатым в ней золотым мечом. «Конец мечникам, а я был готов на них поставить», с разочарованием проговорил Верген. «Похоже, он тоже болел за золотых, но больше из спортивного интереса, чем из этических соображений». «Нам пора уходить». Высказал я очевидную мысль. Вергин отрицательно качнул головой, и его губы тронула хищная улыбка. «Это глупая затея. Я по одному только жадному блеску в его глазах понял, что он задумал». «Не скажи, у тебя как с деньгами?» «Это он не знает. С деньгами у меня было не просто плохо, а отвратительно». Мою сумку, где хранились деньги и сменная одежда, утащил борода с компании, так что из всей собственности остались лишь набедренная повязка и трофейный кинжал. Теоретически, его можно продать или обменять на одежду, но расставаться с такой красивой вещью не хотелось. «Смотри, демоны понесли серьезные потери, они ослаблены, сейчас самое время, чтобы пощипать этих бандитов». «Если удастся убить чародея, то нам за эту сферу золотом по весу отсыплют», — убежденно гнул свою линию Верген. «Ага, ты видел, что он ею творил?» — со скепсисом возразил я. «Тогда пофиг на сферу, но зуб даю, они неплохо поживились у золотых». «Да ты прямо демон-искуситель!» — не выдержал я. Если удастся добыть хотя бы один комплект золотого рыцаря, это окупит весь мой поход, да еще горка золота сверху останется. Вот так бы сразу. Хищная улыбка на лице моего подельника стала шире.